78. Следует обратить самое пристальное внимание на воздействие, идущее от близких людей, и отмечать реакцию на них. Можно заметить много значительного. Темные могут приближаться через них и вредить незаметно. Кто же подумает, что сердечно расположенные к вам люди хуже врагов и опаснее, ибо не осознают причиняемого вреда? Бессознательные помощники тьмы, так назовем их. Следует помнить, что темные злоумышленники вредят не только через далеких, но и через близких, поражают ауру, если сознательно не оберечься. Зорко следите за тем, что приносят близкие в своей ауре и передают вам. Вред их может превысить пользу, и тогда нужно подумать, не нужно ли отдалить или отдалиться самому. Отдалиться можно, ничего не меняя вовне, но внутренне яро оградившись и сердце закрыв, ибо вред, превышающий пользу, может быть велик.